«Вот и все», — сказал один из пленных, поглаживая черенок лопаты. «Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. А ночью ясной августовской ночью, когда холодная белая луна лила свой мертвенный свет, и звезды были большими и ослепительными, и висели совсем низко, земля на холмике, под которым лежали расстрелянные, вдруг зашевелилась». Словно задышала, стала медленно приподниматься. Комья сыпались в стороны, потом вырос бугорок, Стал раздвигаться, и вот, будто видение, Появилась оттуда грязная рука, потом плечо, И, наконец, голова человека. Это был Василий Твердохлебов. Он с трудом выбрался наверх и долго лежал на разрытой земле, Тяжело дыша грудью черной от засохшей крови. Потом медленно поднялся и, шатаясь, пошел в ночь, в неизвестность. Где-то далеко в ночи тяжело ворочалась война. Доносились отзвуки артиллерийской канонады. Тяжкие взрывы дрожью отзывались, скатились по земле. В ярком звездном небе прошли на восток густо ревя немецкие самолеты, бомбардировщики. В глухом лесу на поляне горел небольшой костер, и возле костра сидели трое, заросшие щетиной, которая уже походила на бороды, в рваных гимнастерках и солдатские галифе с прохудившимися коленями. Подле каждого лежал немецкий автомат. Мужики молчали, курили и смотрели на рыжие хвосты пламени, мечущиеся под дуновениями ночного ветра. В лесной чаще послышался хруст сучьев, покашливание. Сидевшие у костра схватились за автоматы, замерли, напряглись, и пальцы сами легли на спусковые крючки. На поляну вышел худой, оборванный бородатый человек-галифе в и гражданском пиджаке, надетом на голое тело. В руках у него была винтовка. Он остановился, приглядываясь, спросил сиплым голосом, «Э, славяне, вы чё тут? А ты чё тут?» — в свою очередь спросил его один из троих постарше. «Я ж говорю, свои!» — радостно просипел человек в гражданском пиджаке, обернувшись в лесную чащу. Треск сучьев сделался громче и гуще, и на поляну стали выходить красноармейцы, человек пятнадцать. Вид у них был не лучше, чем у тех, кто сидел у костра, а у многих забинтованы заскорузлыми старыми бинтами головы, руки, плечи. Ну, здорово, загомонили гости. Здорово, я быка ты корова, неласково ответили хозяева. Ну, братцы, тьма поднебесная, идем и сами не знаем куда, где восток, где запад, хрена разберешь. На востоке Кананаду слышно, туда и топать надо. Так ее и на севере слышно, и на юге. Кругом война. А вы чьи? 117-я стрелковая бригада Горенова, 202-й полк. А вы? Да кто откуда? Из 32-го мотострелкового корпуса. А вон и Степан с 93-й стрелковой дивизии, 96-й полк. Братцы... — спросил кто-то. — А жратвы ни крохи нема. — Какой там? Последний хлебушек вчера доели. Ягоды разные лопали, сыроежки, животы к спине прилипли. В лесной чищебе вновь послышались похрустывание сучьев, шорох листвы и смутные шаги. — Тихо! — сказал кто-то, и все разом замолкли, держа на готове оружие. На поляну вышел Василий Твердохлебов. Его шатало из стороны в сторону. Глаза, как у сомнамбулы, смотрели только вперед. Он шел, с трудом передвигая ноги. вдруг споткнулся и рухнул ничком мох. Несколько солдат бросились к нему, подняли, поднесли к костру, уложили поудобней, поддерживая голову. — Кажись, командир, пятна темные на петлицах. Веша палы, видите, майор? Ты гляди, в крови весь!» Кто-то из красноармейцев задрал гимнастерки, и все увидели на груди кровоточащие раны. Фьюч, тихо присвистнул кто-то. «Не жилец! Верст поднимал, отмахал, и живой до сих пор, значит, крепкий, выдюжит. Воды ни у кого нет, братцы, раны бы ему промыть!» Кто-то протолкнулся к лежащему Твердохлебову, протянул солдатскую флягу. Солнце палило нещадно. Тяжелый, знойный воздух, казалось, давил на плечи. Вереница танков с черными крестами шла на восток. На броне сидели немецкие солдаты, изнывавшие от жары и пыли. От этой пылищи мундиры их стали седыми, и на лицах осела густая пыль. Они держали на коленях автоматы, глотали из фляжек теплую воду. За танками тянулся густой пыльный шлейф. И в этой серой завесе немецкие солдаты не сразу разглядели в придорожном кустарнике мелькающие фигуры русских красноармейцев. Немцы удивились. Показывая пальцами, что-то кричали друг к другу, стараясь перекрыть грохот танков. Один из солдат скинул автомат, собираясь стрелять, но его остановили, что-то стали объяснять и опять тыкали пальцем в сторону придорожного кустарника. А сквозь кустарник действительно продирались красноармейцы. Они торопились, старались бежать трусцой, выбивались из сил, обливаясь потом и задыхаясь. Четверо несли на самодельных носилках майора Твердохлебова, спотыкались о корне и сучья, хрипели, и пот лил с них градом, и гимнастерки были черны от пота. Их обгоняли другие солдаты, и было этих солдат значительно больше, чем Тогда у лесного костра, наверное, сотни-две, а если приглядеться, весь придорожный лес кишел красноармейцами. Несколько солдат бежали совсем близко к дороге и видели грохочущие немецкие танки, солдат, сидящих на броне. И немецкие солдаты их видели. Вот взгляды немца и русского встретились. Немец заулыбался, пальцем показал вперед, прокричал. «Рус! Рус! Сталинград! Сталинград! быстро, быстро!" И немцы захохотали, и хохот этот звучал оскорбительно. «Марафон!» — кричали другие солдаты. «Марафон! быстро!" Слов русские не слышали, но в разводях пыльных туч... Проплывали мимо них смеющиеся физиономии, сытые и довольные рожи победители. «Ну, суки! Ну, суки!» — глотая ртом воздух, выдыхал кто-то из солдат. «Еще смеются! Ну, суки!» «Может, передохнем маленько, братцы?» — жалобно спрашивал другой красноярмеец. «Сердце в горле! Не могу!» «А ты через «не могу»! Сейчас он сжахнет из автомата, и будешь отдыхать!» «Нет, ну какие наглые суки, а! Ржут, как подорванные! Нехай ржут, не стреляют, и на том спасибо!» А в той стороне, куда шли немецкие танки и бежали перелеском красноармейцы, слышалась тяжелая орудийная канонада, и время от времени низко-низко пролетали эскадрильи тяжелых самолетов с крестами на боках и крыльях. Потом они вновь пробирались по лесным чащобам, пригоршнями собирали с кустов чернику, ели грибы сыроежки, грызли орехи. Ночи коротали у костерков, спали в повалку на валежнике, придвигаясь поближе к костру. Осень стояла в ту пору ясная, жаркая, и ночи были прохладными, но без осеннего промозглого холода. Казалось, только это и спасало. Не числа таким солдатским группам, что лесами и степями шли к фронту, а фронт тем временем не стоял на месте и отодвигался от них все дальше и дальше. А когда добрались они до первой линии обороны, нашли изуродованные артиллерийскими снарядами окопы и трупы наших солдат и младших офицеров, почерневшие уже... Начавши разлагаться, объеденные лисами и волками. Да где же фронт этот, будь он трижды неладен? Да идут они когда-нибудь до него или так и подохнут, хоть и на своей земле, но в тылу у немцев подохнут глупо, без малейшей пользы для родины. И, превозмогая тяжкую боль и усталость, они шли и шли, как заведенные на восток. Леса кончились, пошли выжженные ярым солнцем степи с редкими перелесками. И несколько раз их замечали немецкие самолеты-разведчики и просто мессеры, летевшие куда-то бомбить и стрелять. Но, увидев русских, мессеры меняли маршруты и начинали дикую охоту, с воем проносясь набреющим над головами солдат и поливая их сверху пулеметным огнем. Артиллерийская канонада слышалась теперь все громче, почти рядом, и явственно вздрагивала от взрывов земля. Близко фронт, совсем близко, рукой подать. Набери сил, солдат, для последнего рывка, и увидишь своих, обнимешь своих, расцелуешь своих, таких родных и дорогих. Соберись с последними силами, солдат. Фильтрационный лагерь находился в лесу недалеко от города. Шесть дощатых бараков, огороженных дощатым же забором, с мотками колючей проволоки поверху, со сторожевыми вышками, с пулеметами и охранниками. И у ворот, где находился КПП, тоже маячили охранники в бушлатах, затянутых ремнями, с винтовками и автоматами. Окруженцы бродили по лагерю, курили, Сидя на корточках перед бараками и щурясь на солнце. Было оно уже не такое горячее, совсем осеннее, холодное, тусклое. И тучи нагонял ветер, и зачастили дожди. Тогда сидели в бараках, курили одну самокрутку на четверых-пятерых, слушали шуршание дождя по крышам, молчали угрюмо. Все друг дружке рассказали, обо всем переговорили. День сегодня у следователя Сычева выдался тяжелый. Допросы как-то не ладились, кончались одним и тем же. Ну и дальше что? Дальше расстреляли нас. И тебя, и меня. Ха, да. Следователь Сычев, сорокалетний грузный мужчина с курчавой шевелюрой, покашлял, поскреб затылке. Его глубоко сидящие маленькие черные глаза сверлили твердохлебовым. «Стало быть, не дострелили?» «Выходит так. Три пули в грудь, одна в плечо. Повезло». «С какой стороны посмотреть?» — вздохнул следователь. «Это как понимать, товарищ следователь?» — вскинул голову твердохлебу. «Гражданин следователь!» — поправил его Сычев. «Извините, гражданин следователь!» «А так и понимай, бывший майор!» Все у тебя какие-то сказочные картинки получаются. В плен попал, контузило. И не помнишь, как попал. Расстреливали, живой из могилы выбрался. Чудеса, да и только. Не верите, значит?» Твердохлебов опустил голову. «Не верю», — отрезал следователь и закурил папиросу, пыхнул дымом. «Я на этом фильтр пункте таких сказок наслушался. Уши зеленые стали». Такое плетут, семь верст до небес, и все лесом. А копнешь поглубже, одно и то же. Струсил, винтовку бросил и в плен сдался. Стало быть, присягу нарушил. Чего же вам нужно? Мне доказательства нужны, факты железные. И что теперь со мной будет? После молчания спросил Твердохлебов. А ты сам прикинь, в плену был? Ну, был. Это есть железный факт. Приказ Верховного Главнокомандующего товарища Сталина за номером 227 читал, давали, прочел. Стало быть, на данный момент бывший майор, ты есть враг народа, ты родину предал, бывший майор понял нет, который между прочим на данный момент в опасности. Вот и думай теперь, что с тобой должно быть. Следователь курил, глядя в упор на Твердохлебова. «Но я ведь из плена бежал», — вновь после долгой паузы сказал Твердохлебов. «Я к своим пришел. Мы с боями прорывались. Это с какой стороны посмотреть, к своим-то пришел ли к чужим?» «Как это понимать, гражданин следователь?» «Как сказано, так и понимай. Может, ты с заданием к нам пришел, усекаешь?» Со шпионским заданием. А все остальное красивая легенда. Расстреливали, живой остался, к своим прорывался. Так что меня опять расстреливать будут. Это от тебя зависит. Расколешься всю правду, как на духу расскажешь, отделаешься сроком в червонец. А будешь упираться, как баран, шлепнем за милую душу. Знаешь, сколько таких сказочников нынче идет? Десятки тысяч! «Реки народу!» — И все предатели и враги народа? — спросил Твердохлебов, серьезно глядя на следователя. Но тому в словах Твердохлебова почудилась усмешка, и он весь набычился, погасил окурок в пепельнице, процедил. — Ах, вот ты как! Шутковать вздумал! — Копытов! Позвал Сычев. Дверь в комнату открылась и вошел здоровенный, малый, с могучими плечами и длинными ручищами. Маленькие глазки уставились на начальство, потом взгляд медленно переполз на Твердохлебова, сидевшего на стуле. «Не хочет гражданин правду говорить. Шутки шутит. Разомнись-ка, малость, а я выйду на пяток минут». Следователь поднялся и вышел из комнаты. Малый подошел к Вердохлебову, Хлебову, глянул на него сверху вниз, шевельнул плечом. Казалось, гимнастерка сейчас лопнет».